Глава 4. Дер Северная Саламандра. Немецкий. Через несколько лет после возникновения первых саламандровых колоний в Северном и Балтийском морях, немецкий исследователь доктор Ганс Тюринг установил, что Балтийская саламандра, очевидно, под влиянием среды, отличается некоторыми особыми физическими признаками. Она якобы несколько светлее, ходит прямее, И ее френологический индекс свидетельствует о том, что у нее более узкий и продолговатый череп, чем у других саламандр. Эта разновидность получила название Der Nordmolch или Дар Edelmolch. Андреас Шейхцери Варитас Нобелес Тюринги. Андреас Шейхцери. Благородная прямоходящая разновидность Тюринга. Вслед за темой германская печать начала усердно заниматься балтийской саламандрой. Главным образом подчеркивалось, что именно под влиянием немецкой среды эта саламандра превратилась в особый и притом высший расовый тип, который природа бесспорно поставила над всеми другими саламандрами. Германская печать с презрением писала о дегенеративных средиземноморских саламандрах, вырождающихся физически и морально, о диких тропических саламандрах и вообще о низших, варварских, и звероподобных саламандрах других наций. От исполинской саламандры к немецкой сверхсаламандре так звучал тогдашний крылатый лозунг. Разве не немецкая земля была первичной родиной всех саламандр нового времени? Разве не Эннинген был их колыбелью? Тот Эннинген, где немецкий ученый доктор Иоганн Якоб Шейхцер нашел величественный след саламандры еще в миоценовых отложениях. Нет ни малейшего сомнения в том, что первичный Андреас Шейхцери родился на германской территории за много геологических эр до нашего времени. И если он рассеялся впоследствии по другим морям и климатическим зонам, то заплатил за это вырождением и задержкой в своем развитии. Но как только он вернулся на свою прородину, он снова становится тем, чем был когда-то — благородной северной шейхцеровской саламандрой. светлый, прямоходящий и с продолговатым черепом. Следовательно, только на немецкой почве могут саламандры вернуться к своему чистому наивысшему типу, тому, который был обнаружен великим Иоганном Якобом Шейхцером на отпечатке в Энингенских каменоломнях. Германии необходимы поэтому новые обширные берега, необходимы колонии, необходимы открытые моря, чтобы повсюду в немецких водах Могли размножаться новые поколения расово-чистых, первичных немецких саламандр. «Нам нужны новые жизненные пространства для наших саламандр», писали германские газеты. А для того, чтобы германский народ никогда не забывал эту необходимость, в Берлине был воздвигнут роскошный памятник Иоганну Якобу Шейхцеру. Великий ученый был изображен с толстым флиантом в руках. У его ног сидела, выпрямившись, благородная северная саламандра и устремляла взоры вдаль, к необъятному побережью Мирового океана. На открытии этого национального памятника были, конечно, произнесены торжественные речи, возбудившие необычайное внимание в мировой печати. «Германия снова угрожает», — констатировалось, в частности, в английских откликах. Правда, мы уже привыкли к этому тону. Но если на официальном торжестве нам заявляют, что в течение ближайших трех лет Германии потребуется 5000 километров новых морских побережий, то мы вынуждены ответить самым недвусмысленным образом. Ну что же, попробуйте. А британские берега вы обломаете себе зубы. Мы готовы, а за три года подготовимся еще лучше. «Англия должна и будет иметь флот, равный по количеству судов флотам двух сильнейших континентальных держав. Такое соотношение сил должно оставаться незыблемым раз навсегда. А если вы хотите развернуть безумную гонку морских вооружений, пусть будет так. Ни один британец не потерпит, чтобы мы отстали хотя бы на шаг». «Мы принимаем германский вызов», — заявил в парламенте от имени правительства Первый лорд Адмиралтейства, сэр Франсис Дрейк. Кто протянет руку к какому бы то ни было морю, тот натолкнется на броню наших судов. Великобритания достаточно сильна, чтобы отразить всякое нападение на свои острова и на берега своих доминионов и колоний. Мы будем считать агрессии сооружения новых континентов, островов, крепостей и авиационных баз в любом море, волны которого омывают хотя бы самый ничтожный кусок британского побережья. Пусть это послужит предостережением для всякого, кто захочет посягнуть хотя бы на один ярд наших морских берегов. После этого выступления парламент разрешил постройку новых военных судов и одобрил предварительное астигнование для этой цели 500 миллионов фунтов стерлингов. Это был поистине внушительный ответ на воздвижение провокационного памятника Иоганну Якобу Шейхцеру в Берлине. Памятник обошелся, впрочем, всего в 12 тысяч германских марок. Блестящий французский журналист Маркиз де Сад, как правило, всегда прекрасно осведомленный, следующим образом отвечал на все эти демонстративные акты. Британский лорд Адмиралтейства заявил, что Великобритания готова ко всем неожиданностям. Прекрасно! Но известно ли высокопоставленному лорду, что в лице своих балтийских «Саламандр» Германия имеет постоянную, грозно-вооруженную армию, насчитывающую сейчас 5 миллионов профессиональных боевых «Саламандр», которые она может немедленно ввести в бой в воде или на суше? Прибавьте к этому еще каких-нибудь 17 миллионов «Саламандр», предназначенных для технической и тыловой службы, и готовых в любой момент выступить в роли резервной или оккупационной армии. Сейчас Балтийская Саламандра — лучший солдат на свете. Психологически она обработана в совершенстве и видит в войне свое подлинное и высшее призвание. Она двинется в бой с воодушевлением фанатика, холодной сообразительностью техника и убийственной дисциплиной истинно прусской Саламандры. Известно ли также британскому лорду адмиралтейства, что Германия лихорадочно строит транспортные суда, каждый из которых сможет перевозить за один раз целую бригаду военных саламандр? Известно ли ему, что Германия строит сотни небольших подводных лодок с радиусом действия от 3 до 5 тысяч километров, экипаж которых будет состоять исключительно из балтийских саламандр? Известно ли ему, что Германия сооружает в разных частях океана гигантские подводные резервуары для горючего. И мы еще раз спрашиваем, уверен ли британский гражданин, что его великая страна действительно хорошо подготовлена на случай каких-либо неожиданностей. Нетрудно себе представить, какую роль в ближайшей войне будут играть «Саламандры», вооруженные подводными бортами, минометами и торпедами для блокады побережий. Клянусь честью, впервые в мировой истории никто не сможет позавидовать — превосходному островному положению Англии. Но раз уж мы начали задавать вопросы, осведомимся еще, известно ли британскому адмиралтейству, что балтийские саламандры снабжены, в общем-то, мирным инструментом под названием пневматическое сверло. Это сверло, представляющее собой последнее слово техники, в течение часа вгрызается на глубину 10 метров в крепчайший шведский гранит, и на глубину от 50 до 60 метров в английские меловые породы. Это доказали опытные буровые работы, тайно производившиеся по ночам немецкой технической разведкой 11, 12 и 13 числа прошлого месяца на английском побережье между Гайтом и Фолкстоном, то есть под самым носом Дуврской крепости. Предоставляем нашим друзьям по ту сторону Ламанша самим подсчитать сколько недель потребуется на то, чтобы Кент или Эссекс были просверлены под водой, как кусок сыра. До сих пор британский островитянин с беспокойством поглядывал на небо, считая, что только оттуда может прийти опасность, грозящая его прекрасным городам, его английскому банку и его мирным коттеджем, таким уютным в рамке извечно зеленого плюща. «Теперь пусть он лучше приложит ухо к земле, на которой играют его дети», Не услышит ли он, как скрипит, шаг за шагом, въедаясь все глубже, неустрашимый страшный бурав саламандрового сверла, прокладывающий путь для невиданных доселе взрывчатых веществ? Последнее слово нашего века — это уже не война в воздухе, а война под водой и под землей. Мы слышали самоуверенные слова, прозвучавшие из капитанского мостика надменного Альбиона. Да, пока еще это мощный корабль, который вздымается на волнах, и властвует над ними. Но в один прекрасный момент волны могут сомкнуться над разбитым и тонущим судном. Не лучше ли заблаговременно отразить опасность? Через три года будет слишком поздно. Это предостережение знаменитого французского журналиста вызвало в Англии необычайную тревогу. Несмотря на все официальные опровержения, люди слышали скрип саламандровых свер в разных концах Англии. Конечно, немецкие официальные круги резко и категорически отрицали угрозы, содержащиеся в процитированной нами статье, объявляя ее от начала до конца злонамеренным вымыслом и враждебной пропагандой. Одновременно в Балтийском море происходили, однако, большие комбинированные маневры германского флота, сухопутных вооруженных сил и военных «Саламандр». Во время этих маневров минные роты «Саламандр» на глазах у иностранных военных «Атташе» Взорвали участок просверленных снизу песчаных дюн в районе Рюгенвальда площадью в 6 квадратных километров. Это было великолепное зрелище. С грозным гулом вздыбилась земля, словно ломающая сельдина, и только потом поднялась вверх гигантской тучей дыма, песка и камней. Сделалось темно, почти как ночью. Поднятый взрывом песок сыпался на землю в радиусе почти ста километров, а через несколько дней обрушился песчаным дождем на Варшаву. В земной атмосфере после этого великолепного взрыва осталось так много свободно парящего мелкого песка и пыли, что во всей Европе до конца года закаты Солнца были необычайно красивыми. Таких огненных, кроваво-красных закатов в этих широтах никогда до сих пор не наблюдали. Море, залившее взорванный участок побережья, получило потом название Шейхцерова моря и сделалось местом бесчисленных школьных экскурсий и походов немецких детей, распевающих популярный саламандровый гимн. Гольхе энфольхе, эррайх нурдольче мольхе. Таких успехов достигают лишь немецкие саламандры.